Почти два года спустя алло Александровну прожигал злым взглядом голубых глаз Илья. Ему хотелось просто испепелить эту рыжую ведьму, сумевшую так и засадить его за решетку. Хотя адвокат поначалу и уверял, что обойдутся маленьким сроком, и выйдет он буквально сразу в зале суда, потому что все, что он уже отсидел, зачтется. Не вышло. Светка нашла ушлую адвокатшу, сумевшую даже доказать часть с деньгами. Судья долго и нудно зачитывал приговор. Похоже, эта дамочка была обижена на всех мужиков оптом, потому что ему дали 10 лет. Наташке достался только условный срок. Бывшая любовница отделалась легко, сдала его с потрохами, за что и получила всего год. А ведь его адвокат давал гарантии, что дело развалится. Если бы не брат Наташки, придурок жадный, ничего бы не доказали. Все ему мало было, идиоту. Кинув последний взгляд на Аллу Александровну, протянул руки, чтобы ему надели наручники. Почти два года он боролся, но в итоге проиграл. Своё отношение к приговору Рыжая не выдала и взглядом. — Алла Александровна, поздравляю! — в коридоре к ней подошел прокурор. Борису Николаевичу два года эта зараза покоя не давала. Писала, звонила, приезжала, всю плешь проела буквоедка. «Вы выиграли?» «Маловато дали», — вздохнула Холодова. «И квартира с машиной при нем остались». Она хищно сверкнула зелеными глазами. «Ничего, деньги пересчитаем, на компенсацию подадим». «Был рад с вами поработать». Продолжил Борис Николаевич. «Но, если честно, надеюсь больше никогда не встречаться. Всего хорошего!» Кивнув, мужчина пошел прочь. «Поздравляю, коллега!» К ней тут же подошел адвокат Красинского. Алкомысленно, да и в разговоре со Светой и Марком, называла его хорьком. «Да эти поздравления себе куда-нибудь. Жаль, вслух это говорить не нужно». «Спасибо, я очень старалась». «А сейчас, извините, мне пора». Ее на парковке ждал Женька. Муж в этот раз изъявил желание прокатиться с ней, и она не стала отказываться. Света и Марк на заседание суда ожидаемо не приехали. Их ждали приятные хлопоты. Да и нечего глубоко беременной женщине ходить в такие места. Герингера в ближайшее время ждали появления на свет дочки. На Марка приятно было смотреть, он постоянно улыбался, и веник сокрушался, что теперь не может обзывать его мраком. А Света была просто счастлива, счастлива от того, что беременность проходит хоть и тяжеловато, но сильных опасений не вызывает, что скоро родит любимому мужу дочь, что обустроила из квартиры Марка уютное семейное гнездышко что засыпает и просыпается в надежных объятиях. И желала только одного, чтобы их счастье продлилось всю жизнь.